Только тут его осенило. Майкл был так изумлен, что сбавил скорость. Неужели Джулия права? Он всегда считал, что не нравится Долли, а уж предполагать, что она в него влюблена, это ему и в голову не могло прийти. Конечно, Джулия женщина проницательная, ничего не пропустит, но она так ревнива крошка, ей вечно кажется, будто женщина вешается ему на шею. Спору нет. Долли подарила ему к Рождеству запонки. Но он-то полагал, она просто не хочет, чтобы он был в обиде, ведь Джулия она подарила брошь, которая стоит не меньше двухсот фунтов. Должно быть, это было сделано для отвода глаз. Но ну, он может, положа руку на сердце, сказать, что никогда не подавал ей надежд. Джулия хихикнула. «Нет, милый, она влюблена, но не в тебя». Майкл смутился. И как это Джулия всегда угадывает, о чем он думает? Да от нее ничего не скроешь. Тогда зачем ты навела меня на эту мысль? Выражайся ради всего святого так, чтобы тебя можно было понять. Это Джулия и сделала. В жизни не слышал такой чепухи, воскликнул Майкл. У тебя просто грязное воображение, Джулия. Брось, милый. Нет, я не верю ни единому твоему слову. В конце концов, у меня тоже есть глаза. Неужели я бы ничего не заметил? Джулия еще никогда не видела его таким рассерженным. И даже если это правда, я думаю, ты сумеешь за себя постоять. Это один шанс на тысячу просто безумие его пропустить. Клавдио и Изабелла в мера за меру. Подло так говорит Джулия. Я все же джентльмен. Немо ме им поняла цесит. Остаток пути прошел в грозовом молчании. Миссис де Фрис не спала и поджидала их. «Я не хотела ложиться, пока не увижу вас», — сказала она, заключая Джулию в объятия и целуя в обе щеки. Майклу она едва пожала руку. Джулия с удовольствием провалялась все утро в постели, просматривая воскресные газеты. Она начинала с театральных новостей, затем переходила к светской хронике, затем к женской странице и, наконец, скользила взглядом по заголовкам остальных статей. Рецензии на книги она не удостаивала своим вниманием, ей было вообще непонятно, зачем на них тратится так много места. Майкл, спавший в соседней комнате, заглянул пожелать ей доброго утра, и вышел в сад. Вскоре раздался негромкий стук в дверь, вошла Долли. Ее большие черные глаза сияли, она села на край кровати и взяла Джулию за руку. «Дорогая, я разговаривала с Майклом, я хочу финансировать ваш театр». У Джулии громко забилось сердце. «О, Майкл не должен бы вас просить, я не хочу, вы и так уже столько для нас сделали». Долли наклонилась и поцеловала Джулию в губы. Голос ее был ниже, чем обычный, и слегка дрожал. «Ах, моя любовь! Разве вы не знаете, что я сделала бы для вас все на свете? Это будет так замечательно, это так сблизит нас, и я буду так вами горда!» Они услышали, что по коридору, насвистывая, идет Майкл. Когда он вошел в комнату, и Доля обернулась к нему, Ее глаза были полны слез. Я ей рассказала. Майкл не мог сдержать радости. Вот эта женщина! Он присел на кровать с другой стороны и взял Джулию за руку, которую только что отпустила доли. Ну что скажешь, Джулия? Она задумчиво взглянула на него. Воля волю, жорж Данден этого хотел Жорж Данден. — Что это? Мольер.